«Тридцать долларов в месяц, 5 долларов, пайковые. Работаем мы тут не по часам. Есть такой таинственный зверь. Переработка. Только никто его пока не видел. Если кто-то из троллей офицеров назовет тебя камнесосом, он будет уволен. А если ты обзовешь кого-то из них булыганом, то уволят тебя. Мы просто одна большая семья. Побывав на каком-нибудь из наших семейных собраний и поймешь, что я имел в виду. Но работаем мы как одна команда и очень стараемся, чтобы так оно было и в будущем. В половине случаев мы не уверены в законности собственных действий, так что скучать не придется. Официально твое звание капрал, но командовать стражниками даже не пытайся, не советую. У тебя месяц испытательного срока». Мы проведем с тобой соответствующий инструктаж, как только выдастся минутка. А сейчас разыщи где-нибудь иконограф и встретимся на мосту презрения в... Черт, лучше всего через час. Мне еще надо зайти к этим проклятым геральдистам. Хотя ничего страшного, мертвецы могут и подождать, мертвее не станут. Сержант Детрит! Послышалось скрежетание как будто в коридоре задвигалось нечто тяжелое и в дверь просунулся тролль. — Слушаю, сэр. — Познакомься с капралом-задранцем. Капрал Шельма-задранец, а отца его звали Прохвост-задранец. Выдай ему значок, прими присягу и проведи экскурсию. Есть вопросы, капрал? — Я постараюсь не уронить честь доспехов, сэр, сказал капрал-задранец. — Хорошо, — кивнул Ваймс и посмотрел на Детрита. «Между прочим, сержант, мне тут подали рапорт, что прошлым вечером некий тролль в доспехах стражника прибил одного из бригадиров Хризапраза к стене за уши. Тебе что-нибудь известно по этому поводу?» Огромный лоб тролля наморщился. «А там что-нибудь говорится о том...» слова. Зато там говорится, что он собирался почитать своей любимой старушке-матери сказку на ночь, ответил Ваймс. А твердозад видел значок этого тролля? Нет, но согласно его показаниям, тот тролль пообещал ему засунуть требуемый значок в некое место, где солнце не светит» ян довольно-таки далеко», — задумчиво покивал Детрит. «Там бы значок точно никто не увидел». «Между прочим», — нахмурился Ваймс, «как ты догадался, что это был твердозад?» «Озарение, сэр», — пожал плечами Детрит. «Просто сопоставил факты». Есть какой-то гад, который толкал грязь детишкам и которого прибили за уши к стене. Спрашивается, кто это может быть? И раз! У меня в голове сразу всплыло нужное имя. Я так и подумал. Шель-мазодранец переводил взгляд с одного бесстрастного лица на другое. Стражники смотрели друг другу в глаза, а губы их двигались сами собой, словно произносили заученный текст. Потом Детрит медленно покачал головой. — Не, сэр, это тролль не из нашинских. Самозванец, наверное. Такой шлем, как у стражников, достать нетрудно. Ни один из моих троллей не пошел бы на такое. Это ж как его стражнический произвол, сэр. Рад слышать, что ты понимаешь ситуацию. Однако на всякий случай проверь шкафчики троллей. Этим делом заинтересовалась Кремниевая Лига по защите прав троллей. Так точно, сэр. И если я узнаю, что это был один из моих парней, я сойду на него как горная лавина, сэр. Хорошо. Капрал Задранец, можешь идти. Детрит за тобой присмотрит. Гном растерялся. Как-то все очень странно. Этот человек ничего не сказал ни про топоры, ни про золото. Не прозвучало даже традиционного «Парень, в страже ты можешь многого достичь!» Шельмазадранец чувствовал себя очень и очень неуверенно. «Э, — А я сказал вам, сэр, как меня зовут? — Да, и тут все записано, — подтвердил Ваймс. — Шельмазадранец правильно э, да правильно спасибо сэр вмс плотно прикрыл дверь и прислушался со стороны лестницы донесся звук удаляющихся шагов после чего капитан стражей вернулся за стол и накинул на голову конзол чтобы никто не услышал его хохотама задрается и